Раннего утра, по меньшей мере до десяти часов, для Джулиана просто не существовало. Но граф и не испытывал никакого желания видеть брата. Джастина занимала совсем другое. Куда пропала его отчаянная спутница?» Прислуживавший за столом официант и миссис Джарвис сказали, что Даниэль видели внизу около шести часов утра. После этого ее и след простыл. Граф бросил недовольный взгляд на лежавший перед ним кусок жареного филе, размышляя о том, насколько серьезным было обещание Даниэль не покидать его, до окончания путешествия. Однако он сразу отбросил подобную мысль как вздорную. У этого полуребенка были уже полностью сложившиеся понятия о чести, и даже считая себя несправедливо обиженной, она никогда не нарушила бы своего слова. Тем временем предмет озабоченных размышлений графа после естественных для любой попавшей в подобную ситуацию девицы слез и переживаний, уныло брел через луга обратно к гостинице. Даниэль встала с первыми пташками, но, спускаясь в кухню, поняла, что природа проснулась уже давно. Прогулка всегда казалась ей самым полезным из всех существующих на свете завтраков поэтому девушка решительно воспротивилась попытке доброй миссис Джарвис накормить ее жареным мясом и ограничилась горячим пирогом и яблоком, которые сунула себе в карман. Низкое серое небо вполне соответствовало мрачному настроению Даниэль. Она шла и думала о том, что граф Линтон слишком рьяно занялся ее воспитанием и вообще начал проявлять ненужное рвение, заботясь о ней. Все это еще раз подтвердили события вчерашнего вечера. То, что позволил себе Джастин, явно выходило за границы простой заботы о ее здоровье. Теперь, после очередной выходки Даниэль, он непременно постарается помешать осуществлению ее планов до самого приезда в Корнуэлл. Прежде Даниэль наивно полагала, что если ей удастся освободиться от покровительства Линтона, граф от природы флегматичный и хладнокровный, очень скоро забудет их встречу, сочтя ее всего лишь незначительным эпизодом. Уже сейчас, когда они покинули территорию Франции, безопасность Даниэль должна была тревожить его куда меньше. Почему Джастин не хотел согласиться с тем, что самой удачной концовкой их путешествия через Англию может стать бегство одного из путешественников? Причем того, который уже немного раньше проделал длинный и куда более опасный путь от Лангедока до Парижа. Но, к сожалению... Граф Линтон придерживался несколько странных, ужасно сердивших девушку представлений о том, как Даниэль де сан -Варен должна вести себя сейчас и в будущем. Остановившись на несколько секунд у заводи, образовавшейся после дождя, прошедшего ночью, девушка бросила в него огрызок яблока и долго наблюдала, за расходившимися по мутной воде коричневыми кругами. С той страшной ночи она перестала считать себя мисс Даниэль де сан -Варен и постаралась стать парижским оборванцем Данни. Так ей было легче превратить в жизнь задуманный план. Граф же, наоборот, пользовался всяким удобным случаем, чтобы напомнить Даниэль о ее аристократическом происхождении и гордом имени Де Сан-Варен. Это выбивало девушку из образа Дани и вносило в ее душу полную сумятицу.